Глава 1. Эссатор Эменс. Я не могла закрыть веки или отвести взгляд от страшных, сверкающих из-под тёмного капюшона пришельца глаз. Так и смотрела, кажется, даже не моргая. Воздух колыхнулся, пол и стены задрожали. Странный гул и жар накрыли, вдавливая нас в пол. Мужчина переместился выше, так же не отрывая от меня залитых мерцающим, словно живым туманом, глаз, в глубине которых еле-еле виднелись радужки. Теперь он полностью загораживал меня от того, что происходило вокруг. Гул и давление все усиливались. К шуму прибавился странный треск, а я лежала на полу, парализованная тяжестью и жаром, исходящим от мужского тела. Мне казалось, что прошла целая вечность, На мой неожиданный собственный судорожный вдох заполнил лёгкие горячим воздухом. Я закашлялась. А незнакомец наклонился ещё ниже и прошептал: "Старайся не дышать как можно дольше, или сожжёшь лёгкие. Давай, девочка, постарайся". Его голос был низкий и вибрирующий, с трудом перекрывающий гул вокруг. Я попыталась задержать дыхание и наконец переместила свой взгляд в сторону. заглядывая за край капюшона. Вокруг нас был огонь и только огонь. Не было видно потолка или края столешницы, лишь мечущиеся в странном танце языки пламени. Край капюшона мерцал синими вспышками, словно покрытый прозрачной плёнкой, но уже заметно дымился. Я метнула испуганный взгляд обратно на лицо странного мужчины с клоками и часто-часто задышала, впадая в панику. Выходит, вокруг бушует огонь. а мы в самом эпицентре и всё ещё живы. Тш-ш-ш, старайся дышать реже, вот так, тише, вдох, подожди, выдох. Меня затрясло, и сделав вдох, я попыталась снова выглянуть за край его капюшона, но мужчина чуть сместился снова, загораживая мне вид. «Не смотри туда, смотри на меня и дыши». Повинуясь странному гипнотическому состоянию, Я снова устремила свой взор в глубину его страшных глаз. Неожиданный хлопок разорвал пространство вокруг. "Пора", крикнул он, вскакивая на ноги, и поднимая меня за собой одним рывком. За его спиной полыхнул странный портал, наполненный синим пламенем, и клыкастый дёрнул меня за руку, похоже, собираясь затащить туда. "Нет!" крикнула, вырываясь, но мужчина крепко ухватил меня за плечо. и практически тащил в портал. "Нет, отпустите меня!" глупоя рыкнул, не оборачиваясь. "Они сейчас тут всё сравняют с землёй. Нет, нет, пожалуйста, отпусти меня", шептала дрожащим голосом, оглядывая совершенно чёрное от недавно бушевавшего тут магического огня помещение. "Что ты натворил? Во что превратил мой магазин?" Лёгкий шок от увиденного превращался в злость, а та в свою очередь уже в гнев. Буквально за пару мгновений до того, как незнакомец затащил-таки меня в портал, почерневшие остатки двери слетели с петель, и отмелькнувшей в проеме фигурки в нашу сторону метнулась серебристая искра. Мужчина резко развернулся, поменявшись со мной местами, и втолкнул меня в объятия синего пламени портала. Вывалились мы из портала где-то не очень далеко от родной окраины города, так как, выбравшись из-под упавшего сверху, и со стоном откатившигося в сторону незнакомца, я заметила Зарева над невысоким перелеском. Поняв, что до города добираться не так уж и далеко, развернулась, схватила с земли огромную, как дубина, ветку, размахнулась и только приготовилась зарять, выпустить всё горе, обиду и гнев на этого гада зубастого, как в спину ударило порывом ветра. Ветка отлетела в сторону, а меня швырнуло вперёд, снова в объятия уже раскинувшего руки мага. Он привычным движением подхватил меня и перевернулся, подминая под себя и прикрывая рукой мою голову. Вслед за безмолвным ветром снова пришёл гул и жар. Сколько всё это продолжалось, я не знаю, но закончилось так же быстро, как и началось. Наконец мужчина чуть расслабился, приподнялся на локтях, поставив их по бокам от меня, и посмотрел нам за спину. Надо уходить, прохрипел он. Затем поднялся на ноги и потянул меня за собой. Они скоро поймут, что там никого нет, и ударят ещё раз. Отпусти меня, отпусти, оставь меня в покое, ты. Ты, ты уничтожил мой магазин. Подскочила на ноги и набросилась на зубастого с кулаками. Не я, Тора, не я. Мне жаль, что втянул в это, но мужчина опустился на одно колено и склонил голову, упёршись рукой в землю. Сначала я решила, что он будет извиняться или хочет принести какую-то клятву, пока не заметила, как в свете разгорающегося за его спиной зарева блестит рука в куртке. Мужчина молчал и тяжело дышал. Его голова в капюшоне опускалась всё ниже и ниже, пока он не опёрся второй рукой о землю. Потом он вздохнул и прошептал. «Тора, вам нужно уходить. Они придут, и поверьте мне, жизнь дороже любых вещей». Вот, возьмите, это скроет вашу ауру ото всех. Поспешите, а не близко. С этими словами он снова поднялся на ноги и, замешкавшись на секунду, приподнял странно хлюпнувший рукав, стянул что-то с кистью и протянул, вложив в мои ладони тёмный ободок. Затем качнулся, снова опустился на колени и выдохнул. На день и упал лицом вперёд, прямо мне под ноги. Я в ужасе замерла и приподняла на уровень глаз ободок, тёмный и липкий. Провела по нему пальцем и поняла, что он испачкан в чём-то. Поднесла измазанный палец к лицу и принюхалась. Резкий и сильный запах крови ошеломил меня. Быстро обтёрла его дар о край куртки и увидела наконец, что это браслет, украшенный орнаментом и инкрустированный разноцветными камнями. Богиня мать Камне на нём явно стояли десяти моих лавок, но кровь. Я заметалась на месте, не зная, что делать дальше: бежать отсюда без оглядки, сохранив странный браслет, бросить этого мужчину, ведь охота идёт явно за ним, но в то же время он спас меня дважды, прикрыв собой в лавке и сейчас. И вдруг я отчётливо вспомнила серебристую искру, летящую в нас, и как он развернул меня, подставив спину. Да демоны тебя раздири, рыкнула, наклоняясь над мужчиной. Сейчас в ярком зареве огня за нами я рассмотрела, что его спина и плечи из пещеры блестящими металлическими шипами. Охнула. Я знала, что это за оружие. Его запрещено использовать на территории трёх королевств. Но также я знала, что его тайно использовала тайная канцелярия Светлого королевства. Сглотнула. понимала, что сейчас я не смогу вытащить их все, но это необходимо сделать, так как каждый такой шип пропитан ядом, разжижающим кровь. И неважно человек ты или высокородный, тёмный или светлый, всё равно умрёшь от потери крови. Регенерация только ухудшит состояние, вызывая внутреннее кровотечение и ослабляя организм. Сейчас пока шипы в его теле, они хоть немного замедляют процесс, но блокируют источник магии. Но когда я начну их вытаскивать, Демон, на тебя раздерิ, что же делать? выкрикнула в отчаянии. Моей магии может не хватить на один хороший скачок. Да и после этого я буду совершенно обессилена на много дней. Но он спас меня уже трижды, плюс отдал какой-то свой браслет, который стоит целого состояния. Тяжело вздохнув и обратившись к своим резервам, собирая магию, доступную внутри и снаружи, я схватила каждую копельку Скрутила её в жгут, как учила тётя, и потянула портал в самый дальний и доступный для меня уголок. Села на землю перед мужчиной и попыталась подтянуть его к себе поближе, максимально осторожно обхватывая и стараясь не потревожить многочисленные шипы. И в самую последнюю секунду перед прыжком я потянула силу через ладони к мужчине, заставляя её окутать его тело. Тут же заметила, как зарево над деревьями стало ярче, И мне в лицо ударила волна жара. Мужчина зарычал. Всё-таки переход у меня вышел грубоват, да и куда мы упадём, я представляла только приблизительно. Поэтому, когда мы вывалились прямо в русло холодной и быстрой реки, в первые секунды я потерялась в пространстве, хваталась за его плечи и старалась не захлебнуться. Похоже, ледяная вода подействовала бодряще и на незнакомца. Одним рывком он вытянул меня из воды. и вышвырнула на огромный скользкий камень. Ухватившись за острый выступ одной рукой, второй попыталась ухватить проплывающее тело, но не успела и только увидела, как быстрый поток уносит его дальше. Вздохнула и одним рывком подтянула себя на валун, покрытый острыми гранями. С него перелезла на берег и, путаясь в мокрой одежде, побежала вдоль русла. Тёмное пятно, еле видимое на фоне чёрной воды, удалялось. Постаралась ускориться. И возблагодарила пресветлую богиню, когда поняла, что река делает поворот, и я могу резко сократить дорогу, выскочив дальше по течению, что и сделала. Выбежав на песчаную мокрую косу, начала вглядываться в тёмную воду, пока наконец не заметила пятно, приближающееся ко мне. Большими, максимально широкими шагами рванула в воду, стараясь перехватить мужчину до того, как его унесёт дальше. И вот последний шаг Ещё секунда, и я поскользнулась на удивительно каменистом дне, упала в воду, но даже так умудрилась зацепить еле сгибающимися от ледяной воды пальцами край его капюшона. Вынырнула и уперлась ногами в каменное дно. Подошвы скользили, а сильное течение и тяжесть мужского тела мешали мне двигаться в сторону берега. Вытащив его на песок и потратив на это последнее, как казалось, силы, постаралась перевернуть его на живот, чтобы шипы не причиняли большей боли, чем есть. Рухнула с ним рядом и поняла, что больше ни на сантиметр не сдвинусь.